Глава седьмая. Москва, Тверь, Химки. Фонарный столб, поворот, двор, шумное дыхание заглушает звуки. Сердце бьет на батон. Еще. Немного. Уйти как можно дальше. Отложение в окне первого этажа. Бегущий человек. Человек человеку. Не волк. Крыса. Еще поворот. Вроде оторвался. Данила сбавил темп. Что-то изменилось. Что именно он не мог сообразить, не до того было. Окончательно убедившись, что оторвался от погони, капитан перешел на шаг, хватая воздух открытым ртом. Постепенно сердце успокоилось, и в ушах зазвенело от тишины, в которую погрузился мир. За черными окнами трепетали огоньки свечей. Отрубило электричество. Почему так тихо? Не сигналят машины, не играет музыка, лишь вдалеке переговариваются люди мужчины и женщина, словно это не центр, а окраина около сектора Отдышаться, надо думать, что дальше делать Для начала понять, куда ноги принесли Двор, вокруг старые еще советские дома, березы и вишни, роняющие листья Безлюдно, света нет, придется подходить и высматривать таблички На доме стоящим особняком написана улица Новозаводская Значит, дал крюка, когда бежал Сейчас к метро, само собой, не на Фили, а на Багратионовскую, например, и ехать к «Моменту». Больше ведь некому. Папаша кинул, начальники кинули. Приятелей сдадут при первой возможности. Зато он знает, урод местрова лаборатория в Лыткарина и особняк там же. Даже если вывести генерал майор на чистую воду не удалось, еще можно отомстить. Убить! а потом свалить из Москвы. Если тебя ищут военные, ищет полиция, то ускользнуть трудно, конечно, но возможно. Хотя есть шанс, что Ротмистров, если его хорошенько прижать, расколется и выложит всю под дела, записать на диктофон, потом добиться, чтобы отправили людей к Фиделю, привезли его, допросили». Шанс крошечный, но есть. Вот только уродмистровый особняк, и лаборатория наверняка под хорошей охраной, а у момента куча стволов по разным квартирам. Значит, точно надо к нему. Услышав топот, Данила шагнул в темноту к торцу крайнего дома. Сюда бежали массовцы, больше некому. Хотя на месте парней, сопровождавших Гриценко, сам Данила преследование продолжать не стал бы. Судя по шагам, человек пять минимум. Прочесывать дворы, поинтересовались басом. «Вряд ли он здесь. Твари видел, что набежали на бар?» «Вот и хорошо, что мы опоздали, а то тю, -тю нам!» Знакомым голосом ответили. «Наша недоработка, что мы не сняли его до встречи. Работаем!» Данила осторожно лег, прижавшись к стене дома, и приготовил пистолет. Ротмистров нанял кого-то, чтобы убрать капитана Астрахана до встречи с Гриценко. На он приходило одно имя — Брикет. И на парикмахерскую наверняка он же организовал нападение». Походили слухи, что брикета, гниду и отморозка, крышует непосредственно рот бестров. В лицо брикета Данила видел, но сейчас не мог опознать его в черных силуэтах, двигающихся по двору. Один из неизвестных направился прямо к нему, остановился в паре метров. Данила положил палец на спусковой крючок, но черный силуэт постоял на месте и двинулся дальше. Темнота — друг дезертиров. Вдалеке кто-то споткнулся и выругался. — темномля Соткнись опять, — знакомый голос. — — Еще слово! — неразборчивый шепот. Капля пота скатилась со лба и повисла на носу. Пронесло. Выждав минут десять, Данила рискнул выйти на автомобильную трассу, перебежал дорогу и зашагал дальше, держась поближе к придорожным кустам. Он ступал бесшумно, вслушиваясь в каждый шорох, и дивился московскому сиянию на все небо. Далеке орали, стреляли, что-то бахало. Мирные жители встретились с порождениями сектора. Вокруг и тишина стояла такая, что было слышно, как плачет ребенок. Ругаются муж с женой. Услышав топот, Данила собрался уже прятаться, но увидев стайку подростков, несущихся навстречу. Он сунул руку с пистолетом под куртку на всякий случай. Однако напуганные подростки его не заметили. Невдалеке истошно заорали. — Помогите! Помога! а пома а Девчонка вцепилась в парня и запричитала. — Мамочка! Мамочка! — Подростки рванули быстрее. Крик оборвался хрипом. что там случилось, опять твари из сектора? Данила не однажды видел и слышал смерть, и не сомневался, оравший человек мертв. Люди так не убегают от собак. Интересно, пистолет хоть заряжен? Горячки боя не проверил. Ну-ка, пять патронов не густо, но хоть что-то. Вот черная туша бессмертного торгового центра «Филион». Данила почти на том же месте, откуда бежал, Тут есть жизнь. Подростки тусуются, но их подозрительно мало. Шесть человек всего, две девчонки и парни. Они напуганы, но домой не спешат. Если бы знали, что происходит, бежали бы, побивая рекорды. За Филионом есть тропинка на мост через железную дорогу. Данила решил пройти мимо подростков. Когда он возник из темноты, ребята с разбежались. Потом начали ржать и снова повылезали. — Мужик, покурить есть? — Чавкой-жвачкой на Данилу начал наступать парень в кепке и куртке дутыше Его подельник заходил сзади. Данила грустно улыбнулся. — Дети, идите по домам, а то будет вам больно. И тут в нос ударил знакомый запах сероводорода. Кто-то завозился в кустах, загукал. — Вырви глотки! Данила выхватил пистолет и заорал Опасно! Все сюда! Быстро! Угловидив пистолет, юные хулиганы остолбенели. Наглый подросток чуть языком не подавился. В этот момент одна девчонка заорала, вторая, подхватив ее крик, бросилась бежать. Вырвы глотки, их было штук семь, метнулись за ней, парни прыснули в стороны. Первая девчонка продолжала орать. Данила сбил одну вырвиглотку, отпихнул берцем вторую. Девчонка защищала лицо руками, извивающиеся твари гроздьями повисли на ее куртке, которая, к счастью, оказалась длинной. Свернув шею нескольким ворвиглотком, Данила схватил девчонку и потащил к филиону по пути, срывая с нее тварей. Из-за того, что вырубили свет, торговый центр закрыли, и Данила заторобанил двери, но охранник не спешил на помощь, если он вообще был. Ворвиглотки не думали отставать, растянулись цепью и, погукивая, наступали. Девчонка сучила ногами и выла, терла искусанное ухо. Данила еще раз долбанул ногой в дверь выстрелил в толстое стекло. Оно пошло трещинами. Вырви глотки замедлились. Данила схватил железную урну и саданул ею по стеклу. Посыпались осколки. Еще раз саданул, затолкал внутри девчонку, влез сам, затащил урну. Надо найти, чем заткнуть дыру. Девчонка села на пол и закрыла лицо руками. Светлый мрамор пятнали капли ее крови. На грох отнеслись охранники. Один готовил дубинку, второй — пневматику. Данила прицелился в них. «Помощь нужна! Ты, который справа, иди сюда! Ты, левый, ищи, чем дыру заткнуть!» Охранники переглянулись, оценили ситуацию. «Что происходит?» — спросил левый. Девчонка взвыла. «Там странные звери напали! Помогите!» «Твари из сектора прорвались в город», — сказал Данила. «Хорош трепаться!» Первая вырви глотка прыгнула. Он прихлопнул ее и нанизал на осколок. Тварь заверещала, защелкала зубами, ее товарки отступили. Их уже было больше десятка. «Не тормозите, мужики! Сектор прорвался в город! Тащите что-нибудь, чтобы заткнуть дыру, или звери вами отужинают!» За платкой послужила рекламная вывеска. Совместными усилиями приладили ее и подперли столиками из общепита. Данилов вздохнул с облегчением, привалился к стене и сполз на пол. Охранники нависли над душой в ожидании объяснений. Девочка покачивалась из стороны в сторону, опустив руки, и напоминала зомби. Через ее лицо проходили три царапины от когтей и глотки На пол капала кровь. Перевязать надо. Данила заставил себя встать. У охранников нашлась аптечка. Он перебинтовал тонкие ручки девочки, отмечая, что шрамы останутся. Кое-где твари чуть ли не до костей обглодали. Фоном были мысли о жизни. Сколько стоит его жизнь? Сколько стоит жизнь этой девочки Одной вырви глотки ротмистрова. Данила выглянул на улицу и оцепенел. С автоматами на изготовку по дороге двигались петера. Фигура того, кто шагал в середине пятерки, угловатую, будто собранную из прямоугольных коробок, он узнал. Брикет. Автоматчики медленно прошли мимо и исчезли за углом. Надо завалить Ротмистрова, просто пристрелить и бежать из города и страны. Никакие диктофонные записи не помогут, потому что Ротмистров, если оставить его в живых, на суде заявит, что дал их под принуждением под дулом оружия. А ведь чтобы добраться до генерал-майора, придется еще разделаться с его охраной. И этим Данила Астрахан очень наглядно подтвердит всем, что он обычный убийца. А после, во время следствия, от него избавятся в камере, либо доведут суд до конца и расстреляют. — Нет, теперь окончательно ясно, что пытаться и дальше доказывать свою невинность бессмысленно. Теперь выход только один — валить из города и из страны как можно быстрее. Значит, сейчас Геша в Химке поспать немного, а потом на свежую голову решать. Спустя час по улице прошел БТР, забегали военные, и Данила подумал, что пора выдвигаться к моменту. Гарри попыталась высвободиться, но Умар держал крепко и не переставал говорить. так же хорошо, что я вас нашел». Гена очень волновался, передавал, что ждет. Сам, к сожалению, за вами приехать не смог, занят. Он предположил, что вам одно не прорваться через барьер и просил меня помочь. Сам он с этим, как бишь его, с Данилой Астраханом. Да вы в курсе. Ну вот, Гарри, теперь нам налево, и мы почти пришли. Странно, я не в курсе. Что еще за Астрахан? Умар вопрос проигнорировал. Гарри шла все менее уверенно, ее одолевали сомнения. До того было слишком шумно, все происходило слишком быстро, а голова еще плохо работала после побоища в таверне, но теперь она задумалась. Откуда Генке было знать, что начнется великий исход твари из сектора? За два часа Умар не успел бы доехать. Она остановилась рывком, высвободила руку, за которую ее вел спутник и спросила. «А откуда Гена знал, что такое начнется?» Умар не выглядел ни растерянным, ни смущенным, ответил сразу же. У Данилы друга момента отец-профессор. Тарас Эстрахан. Слышали о таком? Ученые уловили импульсы какие-то. Я не знаю точно. Идемте, Гена сам вам расскажет. Похоже на правду. Гарри направилась за Умаром, продолжая допрос. А вы откуда знаете Гену? Да мы с ним старые знакомые, понимаете? Я работаю на одного влиятельного человека. Имен называть не буду. Умар ослепительно улыбнулся Гарри. Я не раз и не два помогал Гене сбывать э, железы, сувениры, оружие закупать. Так что мы друг другу доверяем. Вот и сегодня с утра пересеклись. Я новости кое-какие рассказал, а Геннадий попросил за вами в Тверь съездить. Мне как раз по делам сюда надо было. Объяснение выглядело вполне логичным, хоть Гарри и не понравилось. С другой стороны, если включить голову, а не интуицию, кому Гарри нужна, чтобы ее обманывать? Она никто и звать никак, даже бизнес ее загнулся. Волна крик от барьера нагнала их, подобно тому, как цунами накатывает на расслабившихся туристов. Столько ужаса, столько ненависти было в этом вопле, что Гарри не поняла, люди кричат, звери или воют хамелеоны. Изо всех подворотин и обитаемых квартир на этот крик отозвались собаки. Истерично тявкали и повизгивали мелкие шавки, выли, рычали, басовито лаяли псы покрупнее. Прямо перед Гарри здоровенная дворняга, припав к асфальту, пятилась, отклячив мохнатый зад, щирила зубы, рычала, и в голосе ее слышалось настоящее отчаяние. — На кого так реагируют собаки? Черт! «Хамелеоны — Хамелеоны! — крикнула Гарри. — Прорвались через барьер! Как известно, хамелеон не имеет постоянного облика. Они отыскивают образцы ДНК, и в зависимости от того, чью найдут, формируют внешность. У хамелеонов нет до перерождения органов, кроме железы, из которой добывают биотин, да и после органа лишь имитация, поэтому их огнестрельным оружием и не взять, раны затягиваются. А если хамелеон отыскал несколько образцов ДНК и все их применил, получаются химеры. Умар опять схватил Гарри за руку и побежал. Гарри вообще бегала быстро, но за ним не успевала. Она не думала ни о чем, не разбирала дороги, дыхание сбилось. Вскоре вылетели на широкую улицу, и Умар кинулся к черной шестерке, древней как мамонт. На таких ископаемых ездили только представители самых бедных кавказских кланов. залезая он распахнул дверцу. Гарри прыгнула на переднее сиденье Умар перемахнул через капот и влез на место водителя. Лишь бы завелась, лишь бы завелась, лишь бы... Хамелеоны были уже близко. Они отвлекались на прохожих. Люди метались, пытались убежать, обороняться. Лучше бы по домам сидели. Шестерка рыкнула несколько раз, и, о чудо, завелась. Зафырчал мотор, и Умар, резко вывернув руль, тронулся с места. Гарри зажмурилась. Она не хотела, не могла видеть, что делают с людьми хамелеоны, и очень боялась, что Умар врежется в кого-нибудь, что они застрянут в шестерке, как в консервной банке, беспомощные. Но все обошлось, они быстро выехали из Твери. В машине Умар молчал. Он гнал и гнал, Гарри косилась на него сосредоточенной, губы в нитку, руки на руле напряжены, аж пальцы побелели. Не нравился ей этот человек. Невозможно было отделаться от мысли, что он замыслил недоброе. Жаль, гене позвонить нельзя. Темнела трасса, Москва-Санкт-Петербург после появления сектора превратилась в сплошное безобразие. «Шестерка» подпрыгивала на ухабах, виляла на колее, а освещения не было. Гарри, после того, как чуть не вылетело из сидения и не протаранило головой лобное стекло, решила воспользоваться ремнем безопасности. Потянулась к нему и нащупала что-то скользкое и холодное. Не глядя на попутчицу, Марк включил лампочки и проговорил. — Все старенькое, зато надежное. Гарри бросила взгляд на находку, зажатую в руке, и тотчас спрятала ее, покрывшись липким потом. Это были очки с толстыми стеклами, заляпанные кровью. В неверном свете она различила под ногами небрежно затертые черные капли. Как эта машина досталась Умару? Да и кто он вообще? Она еще раз пригляделась к спутнику и вдруг отчетливо поняла. Это убийца, профессионал. Его повадки, отточенные движения, а главное — его глаза. Как она не догадалась раньше. Но зачем ему понадобилась владелица у курки? Умар знает Гену его нового знакомого, с которым он прорывался через барьер. Везет ее к ним или нет? Что, если он, наоборот, их ищет и ждет, что она расскажет, где живет Генка? Черт! И что делать? Выпрыгнуть и сбежать она не успеет, этот человек вооружен. В жизни Гарри пришлось не сладко, но одно правило она усвоила на все сто. Хочешь выиграть — ударь первый. Главное — успеть выхватить нож из ножен. Она умеет бить без промаха. Вытолкнуть тело Умара, ехать к Гене самой, рассказать, что он влип. Гарри положила руку на бедро, поближе к ножнам, скосила глаза, встретилась с Умаром взглядом и поняла, он в курсе ее планов. Пора действовать, или право первого удара будет за ним, а тогда все. Гарри улыбнулась и выхватила нож, уходя вниз». Умар бросил руль, перехватил ее руку, ударил, выбивая нож, потом схватил девушку за волосы и прорычал. — Не рыпайся, сука! Приложил ее головой о бардачок еще раз и еще. Последнее, что запомнила Гарри. Стволы сосен, летящие навстречу, и Умара, вцепившегося в руль. Мир расплылся и темнел, больше она не могла помешать убийце и надеялась, что умрет, не приходя в сознание. Но она очнулась, болела голова, было темно, лишь горели лампочки в салоне машины. Напротив — жесткое неподвижное лицо. Гарри дернулась и поняла, что связано. Умар улыбнулся, глаза его остались холодными. «С пробуждением, девочка!» — проговорил он. «Давай я сразу объясню, чего от тебя хочу». «Пошел ты! Ничего не скажу!» «Да слушай, перебивать невежливо! Во-первых, мне не нужен один ты, и не твой момент, это правда. Вы оба вообще никто». «Мне нужен дезертир и террорист Данила Астрахан. Где он скрывается, знает момент. Чтобы узнать это, я хочу с ним побеседовать. Если ты приведешь меня к своему дружку по-хорошему, и мне не придется тратить на тебя время, обещаю, что сохраню ему жизнь. Слово даю. Ну что?» Глаза буравчики ввинчивались в душу, выворачивали ее наизнанку. «Ты ведь все равно мне расскажешь. Я умею делать людям больно. Поверь, тебе никогда не было так больно». «Это часть моей работы». На базе в Химках вырубилось электричество. Момент ощупью с грохотом, свалив что-то со стола, отыскал на полке керосинку. Первая вещь в хозяйстве, когда сектор близко. Снял колбу, поджег фитиль, поставил колбу на место. Стекло изнутри закоптилось. Момент все забывал его протереть, поэтому посветлело ненамного. Двадцать первый век на дворе, а у каждого дома свечи и керосинки. Есть, конечно, понтовые диодные лампы туристические, на батарейках. Но то кто от них после сильного всплеска. Вообще электричество вырубиться не должно было. Да коли уж так случилось, значит, генератор сдох. момент поднял лампу повыше и, шаркая шлепками по мусору, усыпавшему пол рабочего кабинета, направился к лестнице вниз. Ну что за день? Твари вырвались из сектора. Это раз. Если они вырвались, выходит, в секторе было совсем плохо. Это два. В секторе гарри. Стоп, об этом вообще думать нельзя. Но мысли снова и снова возвращались к ней. А всплеск даже привычного к всплескам и стойкого момента скрутило, будто он в вглуби был. И это в химках, что творилось в секторе, представить страшно. Наверняка ойма народу передохла, и вся техника накрылась. За окном разливался неверный свет московского сияния. Момент тяжело вздохнул и побрел в подвал. Как и следовало ожидать, накрылся-таки генератор. Из-за всплеска или по какой другой причине, неизвестно. В момент техники сложнее мухи вообще не разбирался. Незачем как-то было. В общем, генератор не работал, и Гена кряхтя, и Постановая, изображая сам для себя старого побитого жизнью деда, вернулся в кабинет. Конечно, никакой это был ни кабинет, ни комната с ломящимися от интеллектуальных богатств книжных шкафов, с столом, креслом и дорогим пушистым ковром, а просто рабочее место. Все валяется там, где бросили кучками, по углам и ровным слоем на полу. Древний письменный стол завален картами, схемами, цацками, рюкзак, одежда, палатка. Все тут же, в одном месте, чтобы по дому не расползалось, прежде чем в схрон попадет, хотя все равно ведь расползается». Момент расчистил кусочек стола, поставил лампу и вернулся к своему занятию. Он перебирал и проверял «сувениры» в кавычках. Это всегда успокаивало. А сегодня у Момента было полно поводов для нервника. Здесь последние находки. Он рассортирует их и отнесет к себе на склад. Потом найдет покупателя. Почти все сувениры опасны. Руками их лучше не трогать. Нюхнешь паранойки. И как потом? Поэтому Момент опытный проводник — Принял все меры предосторожности, он отзапил перчатки, необычные матерчатые или латексные, естественно, а толстые, фольгированные. По слухам, перчатки защищали, а как он на деле, Гена проверять не собирался. Взял щипцы типа каминных, чтобы руками даже в перчатках цацки не трогать. Цацки в основном действуют в непосредственной близости от тела. Такс, на чем мы остановились, он поддел стеклянную банку с вмазом синий э, мерзостной слизью слегка мерцающий в потемках это надо побыстрее продать в масс быстро портится выдыхается как и большинство сувениров оторванных от сектора на баночку следующая цацка кирпич кирпичи есть даже цветом похож только поменьше штука в общем то бесполезная в отличие от облегчалки ну кому надо утяжелять что то разве только врагов в рюкзак подкинуть направо его Может, и найдется, покупатель. Рулон тянучки, полимерной, прочной пленки. Направо долго свойства сохраняет. А вот это необычное яйцо, вынутое из искажения тлен, и хранит его свойства. Разобьешь — в полутора метрах вокруг народ передохнет от старости. Аккуратно взять, чтобы, не дай бог, рука не дрогнула, и налево. Он недолго хранится. Дорого стоит, но попробуй найти покупателя, не будешь же кому попало отдавать». Остались баночки с психическими цацками, порошком разного оттенка, опасным только при вдыхании, депрессун, потеряшка и все та же паранойка. В момент отложил щипцы, покрутил в пальцах герметичный контейнер с депрессуном. Кому бы его загнать? Давно стоит, скоро протухнет. Порошок в контейнере был интенсивно красного цвета, как артериальная кровь. В момент стряхнул баночку, легкие частички депрессуна поднялись и медленно осели. К дому подъехала машина. «Астрахан, что ли? Вообще ему давно пора было вернуться, а лучше бы не возвращаться, от него все равно только неприятности, пользы никакой, если не считать пользы и личное знакомство с Доном». Все еще, держа банку с депрессуном в руке, Момент подошел к окну и осторожно выглянул. Грязно-белая древняя шестерка. Кого еще черти притесли? Он метнулся к столу, погасил керосинку. Теперь его, по крайней мере, не будет видно снаружи. Чутье проводника подсказывало. Сиди не высовывайся. Ни друзья приехали на рюмку чая и понюшку дури. И не Астрахан даже, и не люди Дона. Они бы такой развалюхой побрезговали. В свете московского сияния вида было плохо, и лица вышедшего из автомобиля мужчины момент не разглядел. За досвязанную девушку, которую незнакомец вытащил, из багажника узнал сразу. генна соображал и действовал очень быстро, когда надо было. От обычной его ленивой расслабленности не осталось и следа. Он сунул в карман контейнер с депрессуном, подхватил стоявший в углу обрез двустволки, помянув нехорошим словом свою безалаберность, собирался. Собирался же прикупить что-нибудь посерьезнее обреза или кедра, чтобы на этой хазе положить». Стараясь не скрипеть рассохшимися половицами, подошел к лестнице. — Так, теперь совсем осторожно. Медленно-медленно, с носка на пятку ступая, спуститься на один пролет, выглянуть маленькое конце. Ни Гарри, ни мужчину не видно. Ничего не слышно. Этого хрена надо валить сразу, у момента только два выстрела. И один успеть бы сделать, только бы Гарри не задеть. Он ждал, что скрипнет входная дверь. Открыть ее бесшумно еще никому не удавалось. Или что мужик что-нибудь скажет. Или Гарри. Момент твердил про себя. Джа, Джа, пусть только обозначат, где они, я моментом метнусь. Джа, Джа, бог Растаманов не услышал его. Не последовало ни звука. Ладно, встретим гостей в коридоре. Момент спустился как раз, когда дверь со скрипом распахнулась и мужик втолкнул Гарри в закламленную прихожую. Было темно, только московское сияние вычерчивало силуэты на фоне двери. «Выстрелить так, чтобы не задеть Гарри, не получалось!» По глазам резанул свет. Момент едва успел отпрянуть, чтобы узкий, но очень мощный луч фонарика не выхватил его из темноты. «Знакомые штуки. В ближнем бою эффективнее газового баллончика», — Гарри вскрикнула. Гена, пригнувшись, бросился под защиту комода, загораживавшего проход, но дававшего укрытие как раз на такой случай. «Момент!» — голос у мужика был неприятный. «Ты мне не нужен! Скажи только, где Астрахан!» Момент за комодом молчал. «Мне не нужны вы с девчонкой! Не скажешь, я ее убью!» «Думай, думай, момент, соображай, голова твоя дубовая. Астрахан тебе ни сват, ни брат, ни друг, а Гарри — это Гарри, твоя жизнь. Но если сказать про Астрахана, чувак ее все равно убьет, это и коню ясно. Нет, нельзя говорить, надо, пока тянуть время. Да не знаю я, где он, — возмутился момент, — не высовывайся. Слышь, бро, ты его, может, на улице подождешь, вдруг придет. Хотя вряд ли, сдается мне, сгинул твой Астрахан, бро. Выстрел! Еле слышный хлопок пистолета с глушителем. Гарри закричала. Момент не выдержал, высунулся. Фонарик почти не давал рассеянного света, но видно было, как Аленка корчится на полу, зажимая бедро. «Ах ты!» — Гена не успел прицелиться. Этот гад рывком потянул Аленку и закрылся ею. «Где Астрахан?» «Да не знаю я! В Москве твой Астрахан, сука!» От бессилия момент кусал губы. Знать бы, где этот капитан, лучше сдать и гадом себя чувствовать, чем так. Он снова высунулся, осторожно, чтобы не получить пулю в лоб или луч фонарика в глаза. — Не знаешь? — переспросил мужик. — Точно! Не знаю, не знаю я! Он давно ушел, заорал момент, вскакивая. Бандит швырнул Аленку на пол, небрежно, почти не целясь, выстрелил в нее и тут же навел оружие на момента. В общем-то, было уже все равно, после этого выстрела было все равно, жить, умереть ли, но Гена нырнул в укрытие, откатился. Вовремя бандит открыл огонь по комоду короткими очередями, видно из чего-то автоматического без глушителя. Выстрелил наугад, вытащил из кармана стеклянный контейнер с депрессуном и швырнул в напавшего. Звякнуло, разбившись, стекло. Момент, сажав рот и нос руками, бросил обрез, начал отползать к кухне. Луч фонарика заметался по потолку, мужик выругался. «Подействовало!» — возликовал Гена. «Только не дышать, а то сам депрессун словишь!» Он поднялся и в несколько прыжков одолел расстояние до кухни. «В окно!» — нет времени возиться. «Прыгнуть, закрыв голову руками, сгруппироваться!» Стекло вылетело вместе с рамой и разбилось уже на земле. Осколки порезали кисти и босые ноги. Один впился в щеку. Момент перекатился, вскочил и бросился к кустам. Из дома не доносилось ни звука, или все заглушало гудение крови в ушах. Депрессун не может не подействовать. Сейчас убийце так плохо, что его, по идее, можно брать голыми руками. Только пусть депрессун осядет. Или взять противогаз на втором этаже есть, по водосточной трубе туда подняться, если Аленка все же еще жива каждая секунда на счету. Момент бросился обратно к дому. Он не успел немного, хлопнула дверца машины, зарычал двигатель. Гена перешел на бег. «Успеть, успеть!» Он увидел красные габариты шестерки, а автомобиль, виляя, досталось-таки гаду, рыдает сейчас, волосы на себе рвет. ну какая выдержка, какая выучка! Черт бы его побрал под депрессуном уехать! — катил прочь. Момент бросился в дом. Он не верил, что Аленка жива. Убийца не походил на любителя. Такие бьют наверняка. И ругал себя за то, что не бросил депрессун раньше. Надо было с самого начала не разговаривая, разбить банку. но ну, поплакала бы Гарри, но ну, жива бы осталась. Чтобы не дышаться депрессуном, момент стянул футболку и замотал ею лицо. Должно помочь, особенно если дыхание задерживать. В прихожей пахло горелым. Момент сперва не понял, потом остолбенел. Киллер, уходя, умудрился поджечь дом. Непонятно, как? Гарри лежала у самого порога. Момент подхватил ее на руки и, не обращая внимания на разгоравшийся пожар, вынес на улицу. Она живая. Совсем живая, теплая, податливая, просто без сознания. Он осторожно опустил Аленку на газон. Хлам в прихожей занялся и вовсю полыхал, освещая лужайку перед домом веселыми бликами огня. Момент размотал закрывавшую лицо футболку, склонился над Аленкой. И только сейчас заметил, что пуля киллера попала ей прямо в голову, выбив височную кость и мозг. Момент коснулся волос, слипшихся от черной в огненном зареве крови. «Нет, быть не может. Она же теплая, живая. Это глюки, депрессон. Может, момент перепутал его с паранойкой и успел надышаться? Или это просто сон?» «Ну да, сон закимарил он после всплеска, или даже еще раньше». Гарри позвал момент наклонившись к лицу девушки. Алена, Гарри? Она не дышала, естественно. Она не дышала и была мертвее мертвого, и тепло покидало ее тело. Гарри настойчивее и громче позвал момент Трещал все сильнее, разгораясь погребальный костер. Дом, где они с Аленкой могли быть счастливы. Гена хотел обнять ее и боялся, будто его движение могло нарушить покой смерти. Так ведь не бывает, чтобы раз не стал единственного человека, ради которого только и стоило жить, чтобы не проститься, не отмотать назад. Он всхлипнул и сжал ее в объятия. Голова запрокинулась, мертвые широко распахнутые глаза уставились в небо. Гена перерезал веревки, сжал ее маленькую руку, начал поглаживать пальцы и обнаружил, что у нее нет трех ногтей. «Сука! Урод отморозок!» На нем вскочил, сжав кулаки, стиснул челюсти, чтобы не заключать. «Найти его, отомстить! Кто стоит за всем этим? Киллеру нужен был Астрахан. Тот не виноват непосредственно смерти Гарри. Хочется его обвинить, но это просто глупо. Кто мог искать Данилу, нанять профессионала, вырвавшегося даже под депрессуном? Масм!» А потом мысли вылетели из головы момента. Все доедили. Остались только одиночество и Он не чувствовал жара отгоревшего дома, не слышал треска рушащейся крыши, не понимал, что прожженная в тех местах, куда попали искры и мелкие угли, одежда деница. А цепеневшего, полусвихнувшегося его вскоре нашел Данила.